бензиновый двигатель, разборная деревянная вышка, принадлежности для взрывных работ, текелаж, шнек, составная бурильная колонна диаметром 5 дюймов и общей глубиной до 1000 футов. Всё это с дополнительными принадлежностями помещалось на трёх санях, по семь собак в упряжке. Благо, большая часть металлических конструкций была изготовлена из лёгких алюминиевых сплавов. Имелись четыре больших самолёта Дорния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 Поэтому нам оставалось только положиться на опыт капитана Брига Аркхем, Джей Би Дагласа. Он командовал морским этапом экспедиции. А также капитана Барка мискотоник Георга Торфенсена. Оба они долгое время промышляли в Антарктике китов. Обитаемые земли остались позади. Солнце с каждым днём всё ниже и всё дольше висело над северным горизонтом.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 льёт у полюса в сне ледяно, что на северном полюсе Яник со стоном льёт подо льдом. Данфорд увлекался фантастической литературой, и не сходил у него с языка. Я и сам им интересовался, из-за его единственного романа, пугающего загадочного Артура Гордона Пима, где действие происходит в Антарктике, и на пустынном берегу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 Пусть даже вслед за Скоттом и Шеклтоном, мы немного волновались. Лагерь на мерзлом берегу у склона вулкана предназначался исключительно для хранения запасов. Штаб-квартира оставалась на Аркхаме. Мы сгрузили на сушу буровую установку, собак, сани, палатки, провизию, цистерны с бензином, экспериментальное оборудование для распиливания льда, фотоаппараты и аэрофотокамеры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 Ветра нас не особенно беспокоили. Однажды мы попали в непроницаемый туман, однако сориентировались при помощи радиокомпаса. Между 83 градусом и 84 градусом широты перед нами вырос обширный подъем. Самый большой долинный ледник в мире. Ледник Биртмара. Скованное льдом море уступило место хмурому гористому берегу.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 И когда пробное бурение показывало, что в данной точке нас отделяет от твёрдой земли не более 12 футов снега и льда, шла в ход установка для точечного распиливания льда, а затем буры и динамит. В результате мы получили минералогические образцы в таких местах, где я не мечталась прежним исследователем. Полученные таким образом докембрийские граниты и песчаники серии «Бекон»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 Хотя нам посчастливилось наблюдать обманчивое великолепие полярных миражей, о которых мы уже получили некоторые представления на море. В воздухе проплывали отдалённые горы, подобные зачарованным городам. Белизна окружающего мира нередко расцвечивалась яркими красками фантазии лорда Дансани. Золотой, серебряный, алый. Магический свет низкого полуночного солнца будил ожидание чуда. В облачные дни пилотировать самолёт бывало нелегко. Заснеженная земля и небо сливались в флошную молочно-опаловую пустоту, где невозможно было различить разделяющую их полосу горизонта. Наконец, мы решили вернуться к нашему первоначальному плану. То есть на всех четырех исследовательских самолётах вылететь на восток и на расстоянии 500 миль устроить новую промежуточную базу. В точке, принадлежащие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 Наступила середина лета, и мы рассчитывали, работая споро и старательно, завершить наши труды к марту, чтобы избежать томительной зимовки в условиях долгой антарктической ночи. С запада несколько раз налетали жестокие штормовые ветра, но благодаря изобретательности Эдвуда они не нанесли нам ущерба. Он придумал простейшее укрытие для самолетов, ветроломы из тяжелых снежных блоков, а также укрепил лагерные строения при помощи того же снега.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 Как всем известно, участники экспедиции Лейков неведомы и сами посылали сообщения с помощью кратковолновых передатчиков на самолетах. Сигналы принимались одновременно нами на Южной базе и Аркхемом в проливе Макмерда. Оттуда на волне 50 метров сводки передавались во внешний мир. Экспедиция отправилась 22 января в 4 утра, а первое сообщение поступило к нам только через 2 часа.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 Летим с Кэрла над высокими предгорьями. Но настоящие вершины пока из-за погоды не замахиваюсь, отложил на потом. На такой высоте полет идет непросто, но он того стоит. Хребет плотный, ни одного просвета. На ту сторону не заглянешь. Главные вершины превосходят Гималай. Впечатление очень странное. Массив, похоже, сложен из докембрийских сланцев, с явными следами других смещенных пластов.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 произошло страшное плейстоценовое оледенение, и все древние организмы, пережившие в этом месте свой срок, вымерли. Не дождавшись возвращения Молтона, Лейк отправил лагерь гонца с новой сводкой. После этого Молтон не отходил от самолетного передатчика, отправляя мне, а также на Аркхам, для сообщений во внешний мир, многочисленные паскриптумы, доставляющиеся порученцами Лейка.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 Собаки все время беспокоятся. Похоже, камень им не по душе. Надо выяснить, нет ли у него специфического запаха. Новый отчет пошлю, когда Милс вернется с фонарями, и мы углубимся под землю. 10.15 вечера. Важное открытие. В 9.45 Орендорф и Откинс, работая под землей при свете фонарей, обнаружили громадный окаменелый предмет в форме бочонка.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 Несмотря на некоторые отличия, сходство с иглокожими неоспоримо. Не характерен для морских обитателей орган, похожий на крыло, но он, вероятно, использовался в воде как руль. Примечательна симметрия, присущая растительным организму с их вертикальной структурой, а не животным со структурой продольной. Поскольку мы имеем дело с невероятно ранней точкой эволюционного процесса,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 Правда, через полтора часа я забыл о досаде. Настолько заинтересовали меня новые сообщения Лейка. Он рассказывал о том, что 14 крупных образцов были благополучно доставлены в лагерь. Они оказались удивительно тяжёлыми, тащить их было нелегко, но 9 человек успешно справились с этой задачей. На безопасном расстоянии от лагеря начали спешно сооружать снежный загон для собак. Образцы устроили на твёрдом снегу вблизи лагеря,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 Ее успешно достраивали высоту прежние работники и еще несколько дополнительных. Похоже было, что с Исполинских гор вот-вот обрушатся суровые порывы ветра. Поэтому Лэг закрепил углы палатки тяжелыми снежными блоками. Ожил прежний страх внезапных антарктических бурь, и участники экспедиции под руководством Этвуда принялись укреплять снегом палатки, новый загон для собак и примитивные укрытия для самолетов.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 и несколько раз сообщал с борту, что полёт проходит спокойно. На базу они прибыли в полночь, и все вместе мы стали обсуждать, что делать дальше. Путешествовать по Антарктике на одном единственном самолёте, не имея цепочки баз, дело рискованное. Но все признали, что это необходимо, и приготовились лететь. В два часа ночи, погрузив в самолёт часть вещей, мы сделали небольшой перерыв для сна.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 И мы не сомневались, что без особых трудностей достигнем точки с названными лейком-координатами. Опасались мы того, что обнаружим, или не обнаружим в конце перелёта. Лагерь по-прежнему не отвечал на наши радиосигналы. Мне врезались в память все подробности этого 45 с половиной часового полёта. Ведь это были судьбоносные часы моей жизни».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 О них также описали Амундсен и Бёрд. Но с определенного момента мы не смогли уже описывать наши ощущения понятными для прессы словами. А позднее нам пришлось наложить на себя самые настоящие цензурные ограничения, причем строжайшие. Когда на горизонте возник зубчатый силуэт овеянных магией пиков, первым его заметил моряк Ларсон. На его крики все бросились к окна.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 Эрудитам, чьи познания были сосредоточены в области, далёкой от приятного. При таком настрое я особенно болезненно воспринимал причудливый мираж, который разом возник в налившемся переливчатой белизной небе, когда мы приблизились к крипту и уже различали волнистые очертания предгорий. За предыдущие недели я успел навидаться полярных миражей. Некоторые из них были не менее жуткие и удивительно правдоподобные.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 Время и место располагали к тому, чтобы усмотреть в небесной картине некую затаившуюся угрозу. Самые черные предзаменования. Я был рад, когда мираж начал разрушаться, хотя искажённые промежуточные формы кошмарных башенок и конусов иной раз превосходили уродливостью первоначальные. Когда иллюзия рассеялась во вполисцирующей белизне, мы снова обратили взгляды к земле и убедились, что конец путешествия близок. Неизвестные горы впереди тянулись в голокружительную высоту, как грозный бастион замка Исполинов. Удивительные наросты на них были видны очень отчетливо, даже без винокля. Под нами заведнелись уже предгорье, и, найдя между снегов, льдов и голого камня два тёмных пятна, мы поняли, что это лагерь Лейка и след бурения. Более высокое предгорье находилось в милях в пяти-шести,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 Каждому, разумеется, знакомы сжатой и неубедительной бюллетеней, рассказывавшей о заключительной фазе нашей экспедиции в Антарктику. Через несколько часов после приземления был послан сдержанный отчёт о произошедшей трагедии. С трудом находя слова, мы объявили о том, что накануне днём, то ли предшествующей ночью, вся группа лайкопала пала жертвой урагана. Одиннадцать человек были найдены мёртвыми. Юный гейд не пропал без вести. Поскольку мы были потрясены, публика простила нам отсутствие подробностей. Поверив заодно и утверждение, будто ветер так изувечил все тела, что доставить их обратно не представляется возможным. К чести своей могу сказать, что убитые горем, растерявшиеся, безумно напуганные, мы не сказали всё же ни единого слова неправды. Дело не в том, что было сказано а в том, что мы сказать не осмелились. О чём я молчал бы и сегодня, если бы не обязанность поведать другим учёным, какими ужасами грозит им Антарктида. Верно, ветер перевернул вверх дном весь лагерь. Можно ли было выжить в ураган, даже если бы не случилось ничего дурного, остаётся только гадать. Подобного ветра, с бешеной яростью стремящего ледяное крошево, мы себе даже не представляли. Одно из самолетных укрытий, видимо, недостаточно укреплённых, было разнесено буквально в пыль. От буровой вышки, расположенной в стороне, остались одни обломки. Подвергшийся действию ледяного вихря металл самолётов и бурового оборудования сиял, как отполированный. Две небольшие палатки, несмотря на снежное ограждение, были повалены. Деревянные поверхности были вычерблены, краска с них ободрана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 Самолёты, оборудование как в лагере, так и при буровой вышке. Всё это было сдвинуто, разворочено, так или иначе повреждено ветром, казалось проявившим непонятное любопытство и исследовательский пыл. Что касается 14 биологических образцов, то тут, и это простительно, мы прибегли к самым неопределённым выражениям. «Среди найденных образцов, — сказали мы, — неповреждённых Однако материала хватило, чтобы убедиться, описание Лейка поразительно точное. Нам стоило немалого труда сдерживать свои чувства. И ещё мы умолчали, сколько нашли образцов и каким образом. Мы успели договориться о том, что сохраним в тайне факты, ставящие под сомнение умственное здоровье сотрудников Лейка. А о чём, как не о сумасшествии, могли мы подумать, когда нашли шесть чудовищных существ? Все попорчены»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 а также в разговорах с членами экспедиции ограничится теми сведениями, которыми мы собирались поделиться с внешним миром. Ещё мы условились спрятать отснятую плёнку, чтобы проявить её позднее, в одиночестве. Итак, дальнейший рассказ станет новостью не только для широкой публики, но и для Пейбади, Мактая, Роупса, Шермана и остальных. Собственно, Данфорд повесил себе на двойной замок.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 И Данфорд тоже сделал бы всё возможное и невозможное. Пока нас не было, Пейбеди, Шерман, Роупс, Мактай и Уильямсон трудились как проклятые, восстанавливая два лучших самолёта Лейка, в которых по неизвестной причине разладился механизм управления. Мы решили следующим утром нагрузить самолёты и как можно скорее вылететь на нашу старую базу. Этот кружной путь к проливу Макмерда представлялся более надёжным, Чем перелёт напрямик над исследованными пространствами скованного вековечным сном континента, где нас могло подстерегать много неожиданностей? Состав экспедиции трагически поредел. Было потеряно к тому же и буровое оборудование. О продолжении работы думать не приходилось. Мучимые сомнениями, окружённые тайнами, о которых приходилось молчать, мы желали только одного – поскорее покинуть эту южную область на пустынных просторах которой подстерегало безумие. Наш обратный путь, как известно публике, обошёлся без новых несчастий. На следующий день, 27 января, после стремительного беспосадочного перелёта, все самолёты достигли старой базы. А 28-го мы уже были в проливе МакМерда, сделав в пути одну очень краткую и вынужденную посадку. Уже не над плато, а над шельфовым ледником,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 Были вырезаны и удалены большие куски мягких тканей, словно здесь поорудовал умелый мясник. Вокруг искрилась соль, взятая из опустошённых самолётных сундуков с провизией, и это наводило на самые страшные догадки. Всё это произошло в одном из самолётных укрытий, откуда был вытащен самолёт. Ветер стёр все следы, которые могли бы хоть что-то прояснить. Куски одежды со скромственных тел тоже ничего не подсказывали.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 а следы загадочных манипуляций самолётами и оборудованием в лагере и на месте бурения. Их словно бы изучал кто-то любопытный. Собаки шарахались от этих странным образом разлаженных механизмов. А ещё была разорена кладовая для мяса. Исчезло кое-какое сырьё, консервные жестянки высились нелепой кучей, вскрытые самыми неподходящими способами и в неподходящих местах.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 Я уже пересказывал уклончивый ответ, который мы дали по возвращении через 16 часов своим товарищам в лагере и отправили по радио. Теперь передо мной стоит тягостный долг. Заполнить лакуны в отчёте хотя бы намёками на то, что мы действительно увидели в тайной, упрятанной за горами стране. Намёками на откровения, которые вызвали у Данфорда нервный срыв. Мне бы хотелось, чтобы он честно поведал, что он видел такого, чего не видел я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 И, может быть, безмерные беды, которые за этим последуют, будут лежать не на мне. Изучая заметки, сделанные Пейбоди во время недавнего полёта, исправляясь с секстантом, мы с Данфортом вычислили, что самый невысокий из ближайших перевалов находится справа, в виду лагеря, на высоте 23 тысяч 24 тысяч футов над уровнем моря.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 Бедняга Лейка говорила о неестественной, пугающей правильности их очертаний. И всё же к такому мы были не готовы. Как уже было сказано, края их под действием непогоды осыпались и потеряли чёткость, но невероятно прочный материал не поддался разрушению. Отчасти эти странные конструкции, особенно там, где они примыкали к склонам, состояли, похоже, из того же камня, что и окружающие горы. Всё это в целом напоминало руины Мачу пикчу в Андах или древние стены Киша, раскопанные в 1929 году экспедицией музея Оксфордского университета и музея Филда. Лейк, обращаясь к своему напарнику по полёту Кэролу, употребил выражение «отдельные циклопические блоки». И мы с Данфордом с ним согласились. Откуда они взялись в таком месте, я искренне не понимал.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 Мне вновь вспомнились леденящие душу древние мифы, которые не уходили у меня из головы с того часа, когда я впервые увидел это мёртвое антарктическое царство. О демоническом плато Лэнг, о Миго, мерзких снежных людях с Гималаев. О пнакотикских манускриптах, относимых ко временам, когда не возник ещё человеческий род. О культик Тулху, о Некрономиконе. О гиперборейских легендах по бесформенного Цатогоа,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 Начиналась она на плато и заканчивалась у расселины среди холмов. Мы предположили, что миллионы лет назад, в Кайнозойскую эру, город пересекала большая река, которая затем низверглась под землю, в бездну, таившуюся под скальным барьером. Несомненно, эта область изобиловала пещерами, пропастями и недоступными людям подземными тайнами. Вспоминая, что мы испытали…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 что в сравнении с ним легендарные Атлантида, Лемурия, Камариом, Узулдарум или Аталоэ в стране Ламар существовали даже не вчера, а сегодня. Мегаполис, имя которого надо поставить в один ряд с такими кощунствами доисторическими именами, как Валюзия, Рельех, Иб в земле Мнар и безымянный город в Аравийской пустыне. Пока мы летели над скоплениями колоссальных башен,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 Тем более, что сильных ветров внизу не было. Поэтому мы только посмотрели, чтобы лыжные шасси стояли надёжно и прикрыли кожухами жизненно важные детали механизма. Для пешей вылазки мы сняли с себя часть тяжёлой меховой амуниции и приготовили простейшее снаряжение. Карманный компас, фотоаппарат, немного провизии, толстые блокноты и листы бумаги, геологический молоток и зубила, мешки для образцов,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 рассмотрели вблизи циклопическую кладку, возведённую без строительного раствора. Хотелось, чтобы рядом был Пейбоди. Как знающий инженер, он мог бы предположить, каким образом в те отдалённые века, когда строились город и окрестные здания, были уложены эти колоссальные блоки. В моей памяти прочно запечатлелись все малейшие подробности нашего спуска к расположенному в полумиле городу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 Кое-где лёд был прозрачный, и вблизи можно было рассмотреть трубчатые мостики, которые связывали на разной высоте эти беспорядочные разбросанные строения. Улицы как таковые отсутствовали. Единственная свободная полоса, простиравшаяся слева, в миле от нас, представляла собой мёртвое русло реки, которая текла когда-то через город и терялась в горах. В бинокле мы видели стёртые почти до основания рельефы и орнаменты из точек.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 И оттого я тем яростней их отвергал. А у Данфорта всё больше разыгрывалось воображение. В одном из закоулков, где полузасыпанный обломками проход резко сворачивал, ему причудились подозрительные следы. Ещё где-то он встал как вкопанный, ловя слухом какие-то слабые звуки. По его словам, это было приглушённое, доносившееся неведомо откуда посвистывание, похожее на свист ветра в горных пещерах, но всё же отличное от него».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 Мы подобрались к левому зданию ещё легче, чем рассчитывали. Но прежде чем воспользоваться желанной возможностью, на мгновение заколебались. Пусть мы уже нарушили границу, отделявшую насадки от древних тайн. Но чтобы ступить внутрь уцелевшего здания, нетронутого уголка баснославного мира, чудовищной природы которого становилась нам всё яснее и яснее, для этого требовалось заново набраться решимости.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 или запас бумаги истощиться, был предусмотрен другой, правда, медленный и трудоёмкий способ – делать на стенах зарубки. Но чтобы судить о размерах этого лабиринта, нужно было сначала его осмотреть. Дома были расположены очень близко друг к другу и связаны большим числом переходов. Не заметишь, как по подлёдному мостику забредешь в соседней. Помешать могли только локальные обвалы и геологические сдвиги поскольку оледенение мало затронуло внутренности этой массивной конструкции. Замечая под прозрачным льдом окна, мы каждый раз убеждались, что они плотно закрыты ставнями, словно все дома были оставлены в одинаковом виде до той поры, пока нижние этажи не скрылись под толщей льда. Трудно было избавиться от впечатления, будто в страдавнюю, покрытую мраком эпоху, дома были намеренно заперты и покинуты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 Вероятно, скопившийся снег превратился в лёд под собственной тяжестью. А может, разлилась река или где-то в горах прорвало ледяную дамбу, что и привело к ситуации, которую мы теперь наблюдали. В этих местах ничто не казалось невероятным. Глава 6 Не возьму на себя труд детально и последовательно описать наши блуждания по замысловатой сети, похожих на пещеры помещений.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 дающими тепло, свет и прочее. Это нам подсказали резные рисунки. Потолки по большей части не имели отделки, но иногда их украшала плитка из зелёного стеатита или другого материала, от которого мало что осталось на месте. Подобной же плиткой бывали выстелены полы, однако преобладали простые каменные плиты. Как уже было сказано, мебель и всё, что можно было унести, отсутствовало.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 Там, где случались двиги и обрушения, не обходилось без гор обломков. Помещения, расположенные в глубине дома, освещались через внутренний дворик. Такие мы неоднократно наблюдали из самолёта. Поэтому в верхних этажах мы пользовались фонарями только когда изучали детали скульптурной отделки. Под толщей льда, однако, царили потёмки. А в путанице комнат нижнего этажа и вовсе стояла непроглядная чернота. «О чём мы думали?»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 Нам думалось, что существовал художественный или религиозный культ некоего представителя архейской флоры или фауны, воплощавшего в себя эту форму. Подобным же образом возникли и получили распространение многие декоративные мотивы. Священный бык на Крите в Минойский период, скрабия в Египте, волчица и орел в Риме, тотемные животные различных диких племён. Но теперь последняя лазейка была у нас отнята.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 Это они были теми самыми великими старцами. Той старой расой, что в эпоху юности Земли прилетела сюда со звёзд. Существами, сформированными чуждой нам эволюцией и наделёнными мощью, нашей планете неведомой. Подумать только. Всего лишь днём ранее мы с Данфортом осматривали ископаемые фрагменты этих существ. А бедняга Лейк с коллегами видел их целыми и неповреждёнными. Разумеется.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 помогали нам разрешить спорный вопрос или заполнить пробел. Не перестаю удивляться, как нам удалось за такое короткое время узнать столь многое. Разумеется, мы сейчас располагаем лишь самыми схематическими познаниями. Причем многие заключения вывели позднее, когда изучали фотографии и зарисовки. Может быть, эти здания и спровоцировали нынешний нервный срыв Данфорта. Сыграли свою роль ожившие воспоминания и смутные догадки.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 В этом непознанном мире смещённого времени и чуждых нашей планете природных законов таятся силы, которые грозят бедой. Глава седьмая Полная история, насколько в ней удалось разобраться, будет вскоре опубликована в официальном бюллетене Мискатонинского университета. Здесь же я коснусь только самого основного, причём довольно бессистемно.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 Хотя даже у этого безумного араба не встретишь намёка на то, что подобные создания существовали наяву, а не только в сновидениях людей, живавших богатой алкалоидами растения. Когда звездоголовые старцы синтезировали на нашей планете простейшие съедобные организмы и запаслись шаготами, они позволили прочим многоклеточным свободно развиваться, образуя новые виды флоры и фауны, пригодные для различных целей. Уничтожались только те из них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 При строительстве наземных городов для подъема на высокие башни гигантских каменных блоков старцам служили птеродактели с громадными крыльями. Вид, ранее неизвестный палеонтологам. живучий старцев, выдержавших многие геологические катаклизмы и смещение земной коры, гранитит с чудом. Хотя все или почти все их ранние города пришли в запустение еще до конца архейской эры. Сама их цивилизация существовала беспрерывно,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 Чтобы жить под водой требовались шаготы, а выращивать их и управлять ими сделалось труднее. Со временем, о том с сожалением свидетельствуют скульптуры, искусство создавать жизнь из неорганической материи было утеряно, и царцам пришлось обходиться существующими формами, приспосабливая их к своим нуждам. На суше весьма пригодными для этого оказались крупные рептилии. Но вот морские шаготы –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 Чтобы вновь подчинить их себе, понадобилась настоящая война. Картины этой войны, пусть и отдалённые от нас пропасти во многие тысячелетия, вызывали дрожь. Шаготы оставляли свои жертвы безголовыми, покрытыми слизью. Используя против взмотовавшихся шаготов необычное оружие, которое нарушало их молекулярное строение, старцы в конце концов одержали полную победу. На рельефах, иллюстрирующих следующий период истории, шаготы показаны сломленными и укращенными, Как были укращены ковбоями мустанги американского запада. Картины бунта свидетельствовали, что шаготы были способны обитать и на суше. Однако переселять их туда старцы не собирались. Возможная польза не оправдала бы трудностей, связанных с управлением и этими опасными тварями. В юрский период у старцев появился новый противник.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 Старцы впервые за всё время своей жизни на Земле решились на вылазку в межпланетное пространство. Однако, осуществив точности все традиционные приготовления, убедились, что не способны более покидать земную атмосферу. В чём бы ни заключался секрет межзвёздных путешествий, он был для старцев окончательно утерян. В конце концов, Мего вытеснили старую расу со всех земель в северном полушарии. Но в море её позиции оставались непоколебимы. Шаг за шагом началось медленное отступление более древнего племени в их прежнюю зону обитания – в Антарктику. Изучая рельефы, изображавшие битвы старцев с инопланетными пришельцами, мы заметили любопытные обстоятельства. По составу тканей тела потомки Ктулху и Миго ещё значительнее отличались от известных нам организмов, чем тела старцев.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 Каменные летописи постоянно сообщали о гибели городов в ходе разнообразных естественных катаклизмов. Горообразование, дробление материков под действием центробежных сил, сейсмических колебаний суши и морского дна. И, что любопытно, с ходом веков старцы всё реже отстраивали свои города на новом месте. Гигантский мёртвый мегаполис, что простирался вокруг, был, наверное, последним центром их цивилизаций.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 Но помимо той части города, что мы изучили с самолета, существовало и изучены, простиравшиеся вдоль горного хребта еще на сотню миль в обе стороны. В этом новом городе будто бы сохранились священные книги из первого подводного поселения, которые, спустя долгие тысячелетия, были вытеснены на поверхность процессами складчатости. Глава восьмая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 мы очутились в одном из самых необычных, мрачных и пугающих уголков Земли. Эта страна была много древнее всех прочих, и мы всё больше убеждались, что находимся на том самом кошмарном плато Лэнг, которое старался лишний раз не упоминать даже безумный автор Некрономикона. Мощная горная цепь тянулась на необозримое расстояние, начиная с невысоким хребтом на земле Луитпольда, у моря Уэддала,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 которые видели у полярного круга Уилкс и Моусон. Однако нас ждало ещё одно чудовищное открытие, бросающее вызов самой природе. Я говорил уже, что эти пики превосходят высоту Гималай, но не назову их величайшими на Земле, потому что настенная скульптура свидетельствует об ином. Несомненно, эта зловещая честь сохранилась за иными горами. Многие скульпторы предпочитали умолчать о них в своих каменных повествованиях. Другие же упоминались с явным нежеланием и страхом. По-видимому, некую часть этих древних земель, она первой восстала из моря после того, как от земли отделилась луна и прибыли со звёзд старцы. Обитатели города начали избегать, видя в ней источник смутного и непонятного зла. Построенные там города раньше времени разрушились.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 Мало-помалу она подрывала основание известнякового холма на излучении. Ответвления её слились грунтовыми водами, и подземные пещеры под удвоенным напором превратились в бездонную пропасть. Наконец вся речная вода повернула в недр холмов, а прежнее русло, уходившее к океану, высохло и затем было по большей части застроено. Старцы понимали суть происшедшего, их неизменно острое художественное чутье подсказало идею.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 Набросали обобщенный план города с основными площадями, зданиями и прочим, чтобы руководствоваться им в дальнейших исследованиях. Вскоре мы уже воссоздали воображение ошеломляющую картину, которой можно было бы застать здесь миллион, 10 миллионов, 50 миллионов лет назад. Рельефы поведали нам в точности, как выглядели дома, горы, площади, предместья какой ландшафт их окружал и какая растительность буйно процветала здесь в третичный период. Наверное, наяву это зрелище было исполнено величия и мистической красоты. И думая о нём, я даже забывал о страхе и унынии, угнетавших мой дух среди этих нечеловеческих древних стен. Тяжеловесных, мёртвых, чуждых, погружённых в ледяной сумрак.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 Все численные оценки отчасти гадательны, однако похоже, что последним декаденским рельефом менее миллиона лет, и что город опустел намного ранее, чем 500 тысяч лет назад, то есть ещё до начала плестоцена. В поздних рельефах заметно, как предела повсюду растительность, как жизнь всё больше сосредотачивается в городской черте. В домах появляются отопительные приборы, путники зимой кутаются в ткани.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 Клеточную ткань для выращивания шаготов, которым предстояло поднимать грузы и затем служить в пещерном городе тягловым скотом. И протоплазменную массу для получения фосфорицирующих организмов. В конечном счёте на дне Стигийского моря вырос величественный мегаполис. Архитектурой очень схожей с верхним городом. Причём мастерства его строителей почти не коснулся упадок, потому что в основе их действий лежали строгие математические расчёты.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 а это случилось не раньше, чем полярный плестоцен уже полностью вступил в свои права, старцы привыкли довольствоваться современным им упадочным искусством или же попросту разучились ценить достоинства старинной резьбы. Как бы то ни было, окружавшие нас памятники древности не утратили полностью своих скульптурных украшений, хотя их лучшие фрагменты, а равно всё прочее поддающиеся транспортировке, было унесено.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 Но мы не останавливались, утешая себя тем, что непременно вернёмся сюда впоследствии. Бывало, мы замедляли шаги и включали второй фонарь. Если бы у нас было больше плёнки, мы бы немного задержались, чтобы сфотографировать некоторые рельефы. Но плёнка кончилась, а о зарисовках нечего было и думать. И снова мне предстоит коснуться обстоятельств, которые я предпочёл бы вовсе замолчать или обрисовать намёком. Однако я должен раскрыть всё до конца, дабы читатели поняли, отчего я призываю поставить крест на дальнейших исследованиях Антарктики. Мы уже проложили себе дорогу к месту, где, согласно расчётам, должен был находиться вход в туннель, для чего нам пришлось по мостику на уровне второго этажа перейти прямо на вершину сходящихся под углом стен и спуститься в коридор, особенно богато украшенной излишне затейливой поздней скульптурой, видимо ритуального назначения. И тут, приблизительно в половине девятого вечера, Данфорд, благодаря своему обострённому по молодости лет обонянию, впервые учуял что-то необычное. Будь с нами собака, она бы, вероятно, предупредила нас ещё раньше. Сперва мы не могли понять, что такое сделалось с воздухом, прежде чистым и свежим. Но вскоре вспомнили нечто вполне определённое. Попытаюсь объясниться без обиняков.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 Оправдывались наши пессимистические предположения относительно трещины, замеченной самолета. самолёта. Разыскивая туннель, мы забрели в тупик. Нам было не пробраться даже в цокольный этаж, откуда начинался ход. Осматривая во вспышках фонаря резные стены заблокированного коридора, мы нашли несколько дверных проёмов, как обрушенных, так и относительно целых. Из одного явственно тянуло бензином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 Он также мог набросать более или менее примитивные схемки, на которых были обозначены ближайшие городские строения, и нанесён путь к звёздчатой громаде, где мы находились, и туннелю в ней. Пусть в отличие от нашего, начинавшейся с какой-то круглой структуры, мы узнали в ней большую цилиндрическую башню с рельефов, при взгляде из окна самолёта, представшую нам как обширный круглый провал. Повторяю, Гед не мог бы нарисовать такие схемы,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 позднейшую упадочную резьбу, в манере, присущей исключительно самим старцам и относящейся к эпохе расцвета их ныне мертвого города. Иные из читателей, разумеется, назовут нас Данфордом безумцами из-за того, что мы тотчас же не ударились бегство. Ведь выводы при всей их дикости напрашивались сами. А какие, любой, кто ознакомился с моим рассказом, поймет без труда.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 Башня могла удобно сообщаться с верхним надлёдным миром путём более коротким, чем тот, что мы так тщательно помечали бумажными клочками. Не этим ли путём проникли сюда и те, другие? Как бы то ни было, мы изучили пугающие наброски, которые во многом совпадали с нашими собственными, и двинулись по указанному там курсу круглой площадки. Наши предшественники, вероятно, прошли этим путём дважды. Там открывался следующий, ближайший вход в подземелье. Не стану рассказывать о том, как мы шли, оставляя за собой экономный бумажный след. До тупика мы добрались точно таким же образом. Единственное отличие состояло в том, что новый путь пролегал ниже, спускаясь и норазь в полуподвальные коридоры. Там и мы замечали у себя под ногами подозрительные следы на скопищах мусора и обломков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 Усеянные обломками и окруженные множеством таких, как наш, но только заблокированных арочных ходов. По стенам, всюду, где они оставались на виду, вилась спиральная громадная рельефная лента. На открытом воздухе она сильно пострадала от времени и непогоды, и всё же мы разглядели, что подобных шедевров не встречали ещё ни разу. Засыпанный обломками пол состоял изо льда.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 А то мы бы не искали другого спуска в подлёдный уровень. Пейбоди, наверное, мог бы сказать, благодаря каким инженерным ухищрениям эта конструкция сохраняла устойчивость. Нам же с Данфордом оставалось только смотреть и восхищаться. Тут и там виднелись мощные каменные кронштейны и столбы. И всё же, как они удерживают это гигантское сооружение, было загадкой. Пандус превосходно сохранился.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 Многие, наверное, обвинят нас без души и назовут безумцами. Но скажу, что ничего такого не пришло бы нам в голову, если бы не одно обстоятельство, круто изменившее ход наших мыслей. Снова прикрыв беднягу Гедни брезентом, мы застыли на месте, не способные вымолвить ни слова. Но тут в наше сознание проникли какие-то звуки. В последний раз мы слышали только вой ветров в заоблачных высотах. И было это до спуска в подлюдный лабиринт. Это были звуки, хорошо знакомые и привычные. Но в затерянном мире смерти настолько неуместны, что пугали больше, чем какие-нибудь дикие невероятные шумы. Ведь они полностью переворачивали наше представление о космической гармонии. С окружавшим нас немыслимо древним, неживым миром гармонировали бы иные, адские тоны. Хотя бы нечто вроде музыкального посвистывания, которое мы, помня отчёт Лейка о вскрытии, связались с теми, другими. После того, что мы застали в лагере, стоило только завыть ветру, как мы настораживались в ожидании этого свиста. «Какие звуки уместны на кладбище, где покоятся иные эпохи?» Голос этих эпох. Но шум, что мы сейчас слышали, опрокидывал самые глубинные наши представления, которые никто никогда не оспаривал. Убеждённость в том, что глубины Антарктики – это пустыня, столь же чуждая нормальному человеческому существованию как безжизненный диск Луны. Нет, нам слышался не свист баснословного чудовища. Чудовище поразительно жизнестойкого, осквернявшего Землю на заре её существования, а теперь разбуженного от векового сна полярным солнцем. Прозвучавшие голоса были до смешного обыденны. К ним мы привыкли и в море у земли Виктории, и в лагере в проливе Макмерда. Здесь же воспринимали их как нечто немыслимое и содрогнулись. Короче говоря, это были хриплые крики пингвинов. Приглушённые звуки доносились из подлёдных пространств напротив коридора, по которому мы вышли наружу. Где-то там должен был находиться второй туннель, ведущий в гигантское подземелье. Водные птицы, обитающие в области, где уже не одну эпоху всё погружено в мёртвый сон? Этому могло быть только одно объяснение. Но сначала нужно было убедиться, что мы не ослышались. Крики повторились. Причём временами по несколько сразу. Пойдя на звук, мы углубились по дарку, где проход был расчищен от камней. Мы снова помечали себе путь бумагой. Поёживаясь от отвращения, мы пополнили её запас из тюка на санях. Там, где ледяная поверхность сменилась росыпью детрита, было ясно видно, что по ней что-то волокли. Однажды Данфорту попался и чёткий отпечаток. Чего именно, пояснять излишне. Пингвини и Крики влекли нас как раз туда, где, согласно карте и компасу, располагался вход в северный туннель. На уровне земли и в цокольных этажах мостиков уже не было, и проход к нашей радости оказался свободен. Если верить карте, отверстие туннеля нужно было искать в цоколе большого строения пирамидальной формы которое мы вроде бы увидели с самолета и отметили как удивительно хорошо сохранившееся. Как обычно, наш фонарь высвечивал по дороге обильные резные украшения стен, но мы не останавливались, чтобы их разглядеть. Внезапно впереди возникло что-то большое и белое, и мы включили второй фонарь. Сам поражаюсь тому, как, увлекшись поиском, мы забыли о своих прежних страхах. Те, другие. Оставили свои запасы на круглой площадке, и после разведки на берегу или в водной глубине вполне могли за ними вернуться. Но мы вели себя так беспечно, словно их не существовало. Белый, неуклюже ковылявший зверь достигал высоту шести футов, но мы ни на миг не усомнились, что к тем другим он не принадлежит. Те были больше и темнее, и, судя по скульптурным изображениям, передвигались по суше проворно и уверенно хотя ноги этим морским существам заменяли щупальца. И всё же не скажу, что мы совсем не испугались. На миг нас охватил первобытный ужас. Едва ли не сильнее прежних, рассудочных страхов перед теми, другими. И тут же у нас отлегло от сердца. Белая тень шагнула бочком в ответвление коридора по левую руку, откуда доносился призывный рокот двух таких же белых теней. Это был всего лишь пингвин хотя и неизвестного вида, крупнее даже королевских пингвинов, причем жуткий. Альбиносый практически слепой. Когда мы последовали за птицей боковой коридор и направили на безразличную к нам троицу свет обоих фонарей, нам стало ясно, что все они безглазые альбиносы и принадлежат к неизвестному гигантскому виду. По размерам они напоминали нам архаических пингвинов с рельефов старцев. И скоро мы пришли к заключению, что нынешние птицы – их потомки. Очевидно, они выжили потому, что отступили в тёплые недра земли. Там, в вечной темноте, они утратили пигментацию и зрение. От глаз остались одни бесполезные щёлки. Не приходилось сомневаться в том, что это насельники того самого обширного подземелья, который мы разыскивали. Оно было тёплым и обитаемым. Когда мы это осознали, у нас в головах зароились самые необычные и волнующие фантазии. Мы не могли понять, что заставило этих трех птиц удалиться от своего привычного обиталища. Если они совершали сезонные миграции, то явно не в этот большой заброшенный город, где царила мертвая тишина. В то же время к нам пингвины проявили полное безразличие. Значит и те, другие, едва ли могли их спугнуть с места. А если те, другие, напали на птиц, чтобы пополнить свои запасы мяса? Нам не верилось, что пингвины, так же как собаки, ненавидели резкий запах старцев. Всё-таки их предки, видимо, прекрасно со старцами уживались. И эта мирная связь не прерывалась, пока последние обитали в подземелье. Досадуя, что невозможно сфотографировать этих аномальных представителей животного мира, прежний научный интерес вспыхнул в нас с новой силой. Мы предоставили им горла не свое своё удовольствие, а сами направились к подземной пучине. Благо теперь сделалось ясно, что путь туда обозначен пингвиньими следами. Через короткое время мы попали в длинный низкий коридор без дверей и беспривычной скульптуры, который круто уходил вниз и поняли, наконец, что вход в туннель уже близок. Мы миновали ещё двоих пингвинов и слышали поблизости крики других. Тут коридор кончился и у нас захватило дух. Впереди простиралось открытое пространство. Внутренность полусферы, расположенной очевидно много ниже уровня Земли. Диаметр её составлял не меньше 100 футов. Высота – 50. Со всех сторон полусферу прорезывали низенькие арки. И лишь в одном месте зиял, нарушая симметрию, чёрный сводчатый проём высотой почти 15 футов. Это и был вход в бездонное подземелье. В этой гигантской полусфере... Под её изогнутым потолком и спещрённым поздней, но выразительной резьбой, похожей на небесный свод, бродили трое пингвинов. Они были здесь чужаками, но это их не смущало. Чёрный туннель круто уходил вниз, в бесконечную даль. По краям вход был украшен гротескной резьбой. Нам показалось, что из загадочной жерловины тянуло тёплым воздухом, и даже просачивался пар. И мы задумались о том, что заживность, кроме пингвинов, могла таиться в бескрайних подземных пределах. В непрерывной сети ходов, пронизавших землю под Исполинской горной цепью. И еще нам вспомнились курящиеся, как предполагал бедняга Лейк, вершины, и странная дымка, которую мы сами замечали в местах, где к склонам лепились выступы бастионы. Могло быть так, что это выходило извилистыми ходами на поверхность пар из неведомых областей земной коры. Размер туннеля, по крайней мере в начале, составлял 15 футов ширину и высоту. Стены, пол и сводчатый потолок состояли из обычной мегалитической кладки. На стенах изредка встречались традиционные картуши в позднем упадочном стиле. Все конструкции и резьба, на удивление, хорошо сохранились. Пол был чистый, только слегка посыпанный детритом, на котором читались следы пингвинов, ведущие наружу, и следы тех, других ведущие внутрь. По мере продвижения температура воздуха росла. Вскоре нам пришлось расстегнуть свои тёплые куртки. Мы гадали, нет ли внизу следов вулканической деятельности и какова там температура воды. Через несколько шагов вкладку сменила сплошная скальная порода, при тех же размерах и правильной форме туннеля. Временами наклон становился таким крутым, что в палу было выбито подобие ступеней. Несколько раз нам попадались небольшие боковые коридоры, не обозначенные на наших схемах. Спутать их с главным туннелем и заблудиться нам не грозило. Зато можно было укрыться в них от нежелательных встречных, если они будут возвращаться из подземелья. Их невыразимый словами запах слышался очень ясно. Несомненно, при таких обстоятельствах спуск в туннель был чистейшим безумием. Но есть люди, в которых тяга к неизведанному неодолима. Без этой тяги не состоялась бы и наша экспедиция в загадочную полярную пустыню. По пути мы встречали новых пингвинов. Прикидывали, сколько нам ещё идти. Судя по резным изображениям, крутой спуск должен был продолжаться примерно милю. Но опыт показывал, что на их масштаб не всегда стоит полагаться. После четверти мили пути запах превратился в вонь, и мы стали тщательно примечать все боковые районы Пара, как на входе, мы здесь не различали. Несомненно потому, что не было температурного контраста. Воздух становился всё теплее, и мы не слишком удивились, набредя на небрежно брошенную кучу вещей, очень нам знакомых. Это были меха и палаточная ткань из лагия Лейка, порезанные на причудливые куски, но мы возле них не задержались. Чуть дальше нам всё чаще стали попадаться боковые галереи, причём более широкие, чем раньше и мы поняли, что достигли разветвленной сети ходов под высокими предгорьями. К прежнему безымянному запаху примешался другой, не менее мерзкий. Чему его приписать мы не знали, но подумали о гниющей органике и неизвестных подземных грибах. Совершенно неожиданно туннель раздался в ширину и высоту, и мы вступили в природную, по всей видимости, пещеру эллиптической формы, которой не было на резных рисунках. Продольный размер её составлял 75 футов, поперечный – 50. В гигантских ходах, открывавшийся тут и там, стоял загадочный мрак. На первый взгляд ничто не указывало на искусственное происхождение пещеры. Но включив оба фонаря мы определили, что она состояла из нескольких природных каверн, стенки между которыми были специально разрушены. Стены были шершавые высокий свод зарос сталактитами, Однако цельный каменный пол был выровнен и неестественно чист. Ни детрита, ни обломков, ни даже пыли. Тоже можно было сказать о полах всех крупных боковых галерей. Главный туннель, по которому мы шли, составлял единственное исключение. Мы тщетно ломали себе голову над этой странностью. Новый запах сделался таким зловонным, что прежний почти не чувствовался. Всё это место с его гладкими, чуть ли не глянцевыми полами пугало и настораживало больше, чем всё виденное ранее. Больших пещер вокруг виднелось множество, но с выбором пути ошибиться было невозможно. Ход напротив нас отличался правильной формой и был гуще усеян пингвиним по Тем не менее мы решили, что при первых же сложностях вновь начнём помечать путь бумагой, ведь пыли не было и следов не оставалось. Двинувшись вперед, мы обшарили лучом фонаря стены и замерли на месте. Резьба здесь резко отличалась от той, что осталось позади. Мы понимали, конечно, что туннель строился в период значительного упадка искусства, и арабески в его начале ясно об этом свидетельствовали. Но тут, в глубине туннеля, нас поразила внезапная и необъяснимая деградация рельефов, как по характеру рисунка, так и по их качеству. Снижение уровня мастерства наблюдалось и раньше, но ничто не указывало на то, что оно достигнет таких бедственных масштабов. Новая скульптура была грубой и примитивной. Тонкая деталировка полностью отсутствовала. Ленты рельефа, более глубокие, чем обычно, располагались примерно так же, как редкие картуши в начале туннеля. Но выступающие части резьбы были утоплены относительно поверхности стены. Данфорд предположил, что это резьба по резьбе. Прежний рисунок, как в Палимсесте, был стёрт и нанесён новый. Он представлял собой всего лишь грубый орнамент из спиралей и ломаных линий, приблизительно повторявших традиционный геометрический мотив старцев – пятиконечную звезду. Однако я бы назвал это не традицией, а пародией. Нас неотступно преследовала мысль, что дело не только в технике. Нечто едва заметное, но глубоко чужеродное проникало, казалось, в саму эстетику рельефов. Данфорд предположил, что потому-то поздние скульпторы и взяли на себя немалый труд по переработке рельефов, что эстетическое чувство к тому времени полностью выродилось. Их работа и походила на искусство старцев, и решительно от него отличалась. Глядя на неё, я постоянно вспоминал такие примеры смешения стилей, как лишённые изящества скульптуры Пальмира выполненные в римской манере. Те, другие, тоже обратили внимание на этот резной поясок. На полу под ним очень характерным рисунком валялась использованная батарейка. Нам нельзя было терять время. И после беглого осмотра мы продолжили путь, хотя порой высвечивали попутные рельефы, чтобы не пропустить какие-нибудь новые тенденции. Но ничего такого не попадалось, а резьбы становилось всё меньше потому что множились проёмы, ведущие в боковые туннели с такими же гладкими полами. Теперь мы не так часто видели и слышали пингвинов, хотя нам чудился иной раз их отдалённый хор, доносившийся из каких-то неведомых глубин. Новый необъяснимый запах сделался удушливым, тогда как прежний, безыменный, различался едва-едва. Из туннеля вновь повалили клубы пара, Что говорило о перепаде температур и о близости скалистых берегов глубинных вод, никогда не видевших солнца. И тут совершенно неожиданно, впереди на гладком полу что-то показалось. И это не были пингвины. Убедившись, что предметы загораживающий проход неподвижны, мы включили второй фонарь. Глава одиннадцатая.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 Если напасть на стаю пингвинов, они способны нанести клювами жестокие раны. Между тем из подземелья уже отчетливо доносились голоса целой колонии. Может те, другие, потревожили птицы и пали жертвой их ярости? Приблизившись, мы поняли, что этого быть не могло. Пингвини и клювы не в состоянии так растерзать твердые ткани, которые с трудом поддавали скальпелю Лейка. Кроме того, как мы убедились,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 Притом не отрубил, а оторвал, словно бы огромным сосущим ртом. Вонючая темно-зеленая кровь остекалась большой лужей. Но ее запах перебивало другое, более едкое, более необычной зловоние. Здесь оно чувствовалось сильнее, чем где бы то ни было. И только приблизившись вплотную к останкам старцев, мы проследили источник необъяснимого нового запаха.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 сумевшего изобразить в камне омерзительную плёнку слизи на безголовых телах старцев. Это были сцены времён Великого Восстания Шаготов. И именно таким образом, засасывая в себя головы, эти жуткие твари убивали своих жертв. Пусть эти скульпторы повествовали о событиях седой древности, автор их совершил кощунство. Шаготы и их деяния не предназначены для глаз цивилизованных существ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 Чрезвычайно мягкие и пластичные. Рабы, управляемые внушением. Строители городов. Их растущий век от века злоба, ум, способность жить на суше. Способность подражать. Боже милостивый! Что за безумие подвигло этих нечестивых старцев пользоваться трудом подобных тварей, да ещё изображать их на рельефах? Мы с Данфортом глядели на чёрную слизь, облепившую безголовые тела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 А ведь только что казалось, будто они все погибли. Позднее Данфорд рассказал, что в частности те же звуки, но едва-едва различимые, он уловил, когда мы ещё спускались под лёд, в проулке за углом. Ещё они очень напоминали свист ветра в просторных горных пещерах. Его слышали мы оба.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 мы замечали рядом непрерывную скульптурную ленту, выполненную в ранней, неиспорченной технике мёртвой расы старцев. То были их прощальные слова, начертанные 50 миллионов лет назад. Вскарабкавшись вверх, мы очутились на громадном холме из каменных обломков. Западнее поднимались закруглённые стены соседнего, более высокого сооружения. На востоке меж полуразрушенных строений дремали мощные горные пики.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 Устало опустив на камни дорожные мешки, во время панического бегства мы инстинктивно прижимали их к себе. Мы застегнули свои тёплые куртки и приготовились к утомительному спуску с холма и путешествию через древний каменный лабиринт к предгорью, где нас ждал самолёт. О том, что заставило нас бежать из тёмных подземелий, хранящих вековые тайны планеты, мы не сказали ни слова.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 они отчетливо разрывали снежную линию горизонта, подобной иззубренному гребню чудовищной чужой планеты, готовому взметнуться к непривычным небесам. Значит, высоты они достигали поистине беспримерной и уходили вершинами в разряженные слои атмосферы, где рождаются столбы тумана, о которых успевали шепнуть перед смертью отчаянные воздухоплаватели, объясняя, почему потерпели крушение.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 Его чёрные, облепленные руинами склоны маячили впереди грозными великанами. И, глядя на них с холмов предгорий, мы вновь вспоминали азиатские картины Николая Рериха. Мы подумали о проклятой сети ходов, что их пронизывало. О жутких аморфных тварях, которые, может быть, пробирались, корчась и стекая слизью к самым высоким из полых башенок. И нам стало страшно. Ибо маршрут предстоящего полёта проходил мимо этих обращённых к небу нор, где завывание ветра так похоже на знакомый музыкальный свист. Хуже того, мы заметили вокруг некоторых вершин явственные следы клубящегося тумана. Несомненно, того самого, который бедняга Лейк ошибочно прописал вулканической деятельности. И нас пробрала дрожь, когда мы обнаружили в нём сходство с тем, другим, от которого мы спасались бегством.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 И я молчал бы и дальше, если бы не экспедиция Старквозера Мура. Её нужно остановить любой ценой. Во имя мира и благополучия человечества оставим в покое иные тёмные, глухие уголки Земли и её неведомые глубины. А то, как бы не восстали от мёртвого сна противное естеству твари, не полезли бы, извиваясь из чёрных нор, порождение кошмара, чьё безмерно затянувшееся существование бросает вызов небесам